Владимир Карлович, доктор философских наук, писатель, литературовед, ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, лауреат премии Генриха Бёлля. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет, вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности как законный продолжатель творчества Достоевского и Соловьёва. Сегодня у нас будет довольно, может быть, для вас неожиданная тема, неожиданная лекция. Ну, отчасти она, понятно, из проведённых эпиграфов. Называется она «Стихия цивилизации. Как два фактора российской судьбы или российской культуры, если угодно». Ну, что это такое «Стихия цивилизации»? Надо сказать, что... Еще в начале 19 века Петр Яковлевич Чадаев, известный русский мыслитель, говорил, что константа русской жизни – это безличный хаос. Вот, отсутствие гарантии для собственности, свободы личности. И в результате постоянной готовности русских людей к бунту против всех правовых норм. И, как он говорил, в этом смысле русский народ всегда был равен, в смысле, русскому правительству. То есть, вольница была против произвола. Или произвола и вольница – это, вы знаете, один корень. Сверху был произвол, снизу была вольница, разинская, пугачевская. Вот. Диагноз Чадаева получил подтверждение в текстах мыслителя другого направления, скажем так, но масштаба большего даже, это «Достоевский». Который написал, нет основания нашему бунту, но Достоевского, наверное, вы читали, знаете такого писателя. Нет основания нашему обществу, говорю он, не выжато правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно. Страшный диагноз, предсказавший, в общем, срок говоря, Октябрьскую революцию. Не внешне, как на Западе, а внутренне. То есть провал, который был после большевиков, он действительно был невероятный. Вот. И, собственно, Достоевский в своем анализе Кроматовской стихии показал эту возможность всеразрушающего бунта. Но, к сожалению, как мы знаем, предостережения мыслителей никогда не имели исторической силы. И вот начинается, наконец, Октябрьская революция, и Бердяев в 18 году пишет. Личность человеческая тонет у нас в первобытном коллективизме. Совершенно безразлично будет этот всепоглощающий коллективизм черносотенным или большевистским. Российская земля живет под властью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, она несовместима с личными достоинствами и личной ответственностью. Вот описание русскими тремя, я специально поставил в разные эпохи русских великих русских мыслителей о ситуации российской культуры. Стихия как константа и основа нашей жизни. Надо сказать, на мой взгляд, вот сталинизм, который пришел на смену этой стихии, стал, оказался как бы окаменевшей формой этой самой стихии. Произвол, который победил произволость народной. То есть на жестокость народа, на жестокость стихии. Власть ответила гораздо большей жестокостью, ну и гарантия чести и достоинства личности была полностью уничтожена. Значит, Иван Бунин, вот он, Алексей Ильич Бунин, великий русский писатель, ну, если кто о нем не слыхал, то добавлю, что он лауреат Нобелевской премии, вот, до Шолохова и Пастернака. В период гражданской войны, в восемнадцатом году, в девятнадцатом году, ввёл свой дневник, который он потом издал, под названием «Окаянные дни». Вот отрывок из этого дневника сдал, разумеется, на Западе, в эмиграции. Он писал «Революция – стихия». Ну да. И дальше добавляет «Землетрясение, чума, холера – тоже стихия. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются». А дело в том, что многие русские философы и поэты в этот момент, ну, блок, помните, 12, метель, ветер, ветер на всем Божьем свете. Вот Андрей Белый говорил, что революция – это ураган сметающей формы. Вот на все эти фразы, собственно, Бунин и отвечал своей точной констанции факта, что стихия, как правило, разрушительна, она чудовищна когда значит, становится возможным бороться с чумой, с холерой. Значит, на определенного уровня цивилизации, когда изобретаются вакцины, человек, человек начинает прививать там, людей и так далее. Вот. И... Вот словами Бунина как бы задается оппозиция, которую я вынес в заглавие нашей лекции. Вернусь снова к Петру Яковлевичу Чадаеву, который говорил, что Русская ментальность характеризуется хаотическим брожением предметов нравственного мира наподобие тем переворотам в истории Земли, которые предшествовали образованию нашей планеты в ее теперешнем виде. То есть вот наш хаос равен ситуации, когда Земля только образовывалась. Представляете, хаотическое движение этих самых ветров, волн, там, морей, океанов. Жизни нет. И вот он говорил, что атмосфера Запада... Запад выработал идеи долга, справедливости, порядка. Это физиология европейцев, даже не психология. Ну, так же, как вы, наверное, уже приучены там чистить зубы утром и вечером, вот так европейцы к этому приучен давно. В России это вводится не так давно. Это привычки. Вот. И Российской стихийностью гордились. Вот те, кто пытался жить упорядоченно, называлось мещанством, мещанство не принималось. Ну что такое, вот домик себе построил, в домике живет, думает, чтобы дети в школу пошли. Зачем это надо? Вот, науку вред, наука зло. Вот, ну вот что такое стихия и стихийность? Давайте попробуем разобраться. Разумеется, речь идет не только о словарном о значении, хотя слово это существует, и в стихии, слово из латыни, по-гречески это элемент, и как бы структуры. Основы мироздания. Но в русской историософии стихи находятся в ряду таких понятий, как хаос, варварство, дикость, природа. Кто об этом не писал, это именно этот контекст. Напротив цивилизации это, естественно, вулканы, землетрясения и тому подобное. Вот то, о чём писали. Цивилизация – это космос, культура, логос, просвещение. Вот в ряду этих понятий находятся. То есть цивилизация выступает как высшая форма, высший этап культуры. Если человечество разделено на разные культуры, скажем, об этом писал до Шпенгера Николай Яковлевич Данилевский, замечательный русский мыслитель. Вот он. Но каждая культура в своем, этапе, в своем развитии проходит несколько этапов. И под периодом цивилизации, говорил он, я разумею, время, в течение которого народа, составляющий культурный тип, выходит из чистой этнографической формы быта и проявляет себя как духовную в духовной деятельности во всех тех направлениях, для которых есть залоги в духовной природе. То есть цивилизация – это высший этап развития любой культуры. Надо сказать, что тема хаоса, стихии и цивилизации волновала, разумеется, не только русских мыслителей, но и западных тоже, особенно в XX веке, когда хаос и стихии – разбушевались не на шутку над всей Европой. И задавался вопрос, кто в этом виноват? Русская ли стихия, которая выплеснула всё это? Либо виноваты какие-то интенции внутри его европейские? Ну, сейчас, скажем, ладно, забегая вперёд немножко, вот замечательный испанский философ Хосе Артега и он говорил о вертикальном вторжении варварства что варвары могут не только идти извне, но произрастать изнутри, то, о чём он говорил, что Азия существует в любой культуре. В азиатской диспуте и везде есть. Вот вертикальное вторжение варварства, это когда собственная, как бы, сама культура порождает из себя своих губителей, строго говоря, губителей своего высшего этапа. Вот слово «вертикальное вторжение варварства» запомнит хорошее, очень точное понятие. Вот. Скажем, Об этом же думал и Фрейд, ну, о котором слышали, очевидно, все, как я думаю. Вот. И он говорил о важности оккультуривания природы. И напоминал, что Земля будто насмехается над человеческими усилиями покорить ее, наслая на человека ураганы, тайфуны и так далее, которые уничтожают человеческие труды. Вот проблема человека создать скрепы для стихии. В том числе и для внутренней стихии человека. Он, собственно, основная его проблема – это внутренняя стихия человека. Как говорят, в народе есть такая шутка «человек слаб, а Фрейд силен». То есть вот эти вот стихийные силы в человеке, Фрейд здесь ни при чем, он просто пытался их обуздать. Сильнее человека. Вот. Но русские мыслители к этому добавляли весьма важную для русской системы понятий тему, как «нашествие варваров». Россия, в общем, не так давно пережила это монгольское нашествие. Этим ещё дышала и жила земля. Но если учесть, что ещё в 18 веке столетии уже императорская Россия платила дань крымскому хану до князя Потёнкина Таврического, то, в общем, 18 век, 19 век, вы понимаете, всё близко и рядом. Вот и вот, скажем, Дерцен, который предсказывал гибель, Западноевропейской цивилизации. Он говорил так. «Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? Они готовы, они как лава, тяжело шевелятся под, под землёй, внутри гор. Когда настанет их час, Геркуланом и Помпея, два римских города, погибших под вулканом, исчезнут, хорошее и дурное, правые и виноватые, погибнут рядом». Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот. То есть Герцен, даже который выступал, строго говоря, за социализм, видел в социализме некую стихийную силу, которая уничтожит и правых, и виноватых. И снесет все с лица земли. То есть все приобретения цивилизации. Потом он сам испугался и говорил, что нельзя губить то, что сделано цивилизацией в последней своей работе письма к старому товарищу. Вот, но Как же это может быть происхождение вот, внутреннее вторжение варварства, вертикальное вторжение варварства. Артега, и Гасет говорил, что цивилизация не дана нам готовой сама по себе. Она искусственна и требует художника и мастера. Я вам говорю: человек становится человеком постепенно в процессе воспитания, развития и так далее. Цивилизация тоже требует постоянной работы. Ну, вы сами знаете что, ну, извините, у вас сломалась дверь, вы ее должны починить, иначе она будет разваливаться дальше. У вас сломался водопровод, нужно позвать, если вы сами не умеете, позвать монтера, который это починит, иначе вас затопят. Ну, и так далее. То есть все достижения цивилизации требуют постоянного участия руки, требуют мастера. Ну, надо сказать, что в России как раз так получилось, что... Русские мыслители не нашли противоядия против стихийных сил, которые они чувствовали невероятно отчетливо. Скажем, Достоевский, который много писал об этой стихии, тем не менее, как уже после революции писали многие русские мыслители, вот я вам простирую, Борис Петрович Вашеславцева, угадал эту русскую стихию, этот русский хаос, «Стихия, как он говорил, угаданная Достоевским, чувствуется каждым русским, как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы». Вот это Достоевский угадал, противопоставить, он думал противопоставить этому христианству, православию, там, Алёшу, Засиму, в каком-то смысле князя Мышкина, хотя в меньшей степени. Но не получилось». Почему же возникает это переживание стихии, как сущности русской души? Откуда оно идёт? Это очень любопытно. Возможно, оно связано с какими-то исходными моментами развития нашей ментальности. Надо сказать, что славянская мифология не была достаточно разработана. Не знала космогонических мифов со главной темой преобразования хаоса в космос. Это очень важно. Скажем, греки через это прошли. Вот. Великий русский филолог Фёдор Буслаев... Вот он перед вами на картинке. Писал, что эпос мифологический полагает первые основы нравственным убеждениям народа, выражая в существах сверхъестественных, в богах и героях не только религиозные, но и нравственные идеалы добра и зла. С этим все согласны. То есть герои – это как бы носители данной культуры, где добра и зла. Но, говорил он, славянский мифологический эпос не успел создать полных округленных типов божеств, подобных эпосу греческому, скандинавскому или финскому. И до сели живёт тёплую, искреннюю верою в свой ряд мифических существ. Но существ мелких, немного значительных. Если вы сами их вспомните, это русалки, дымовые, лешие, да? и так далее. Вы не вспомните ни Зевса, ни э -э Нептуна, ни Гермеса, ну, ни Афродиты. Нет такого. Вот русалка есть, но русалка не афродита, вы сами понимаете, а еще непонятно, женщина или кто, ну, с хвостом, во всяком случае, рыбим. Вот. И подвигов и похождений этих героев, как говорил Буслаев, в России не было, поскольку не было существ самостоятельного отдельного бытия. Славянское язычество также не знает культурного героя. Какой культурный герой вам понятно, да? Герой, который цивилизует окружающее пространство. И когда русские мыслители говорили об опасности рецидивов русского язычества, они понимали, о чём они говорят. Это то, где не было никакой структуры культурного героя. То есть не было разделения, противо... не было противоборства, света и тьмы, добра и зла. А потому из-за структуры прогресса исторического, какого-то культурного, не могло вырасти. И вот тут очень важный момент, и прошу его здесь как бы зафиксировать, в России христианство, в данном случае православное христианство, выполнило роль мифообразующей структуры. То, чего не было в славянском язычестве, выполнило на Руси христианство. То есть, внеся в сознание тех жителей Руси, которые крестились, основные понятия о добре, зле, сотворении мира, преодолении хаоса и так далее. Надо сказать, что мы помним все, что Русь приняла христианство от Византии. Да? Вот. Это целая проблема, насколько это правильным был выбор или неправильным. То, что христианство надо было принять, это очевидно, поскольку князь Владимир, действительно великий князь, равный Петру в каком-то смысле, или Петр равный Владимиру, не знаю, как порядок поставить. Он же пытался, он понимал, что нужно объединять страну, находящуюся под его владычеством, он создаёт пантеон языческих богов в войне с Перун, кстати, не славянское, божество а литовское, вообще-то говоря. Около десяти лет проходит, понимает, что не соединяется, нет единого. И тогда он обращается к христианству и заставляет народ креститься, загоняет их в Днепр и говорит, отныне, Господи, ты получаешь новых верующих людей, Ну, эти верующие... Вообще, это тоже очень важный момент. Христианство на Руси шло сверху. Если на Западе, как вы знаете, это было низовое движение, кто первые христиане были? Простые люди. Не патриции, не чиновники римские, а плебс. То в России всё шло наоборот. Книжники, книжников звал князь, книжники насаждали это... И, надо сказать, когда Владимир пытался отдать детей в учение, замечательная совершенно фраза, лет в этом всевременных лет, матери отдавать детей в учение, плакали о них, как о мёртвых. А мёртвые мер, – это вообще ужас для славянского язычества. Есть, те, кто учится книгам, те обречены. Так же, как, это Пушкин, когда Пётр посылал боярских детей учиться за море, то их родственники, женщины особенно, одевали синие одежды, знак траура. То есть дети поехали учиться. Это катастрофа. Вот, но надо сказать, что выбор Византии спорный, бесспорный. Для кого-то он был очевидным. Леонтьев очень радовался этому выбору. Потому что в общем, нужно представить, что Византия в этом, была единственная цивилизованная часть Айкумена. Рим был разрушен. Полная... На Западе ничего не было. Византия – это, в общем, осколок Римской империи. Это второй Рим. Он действительно сохранял еще все основы цивилизованного начала. И, как пишет один француз, такой замечательный историк Легов, он говорил, что для византийцев и мусульман интеграция в римский христианский мир означала бы упадок, переход на более низкую ступень цивилизации. Рим вот этого периода был ниже, чем Византия. Ну, это, когда Россия, русская история, кто мне скажет, кстати, сказать. Какой век? Десятый. Да. Вот в этот момент... Византия была много сильнее. И надо сказать, последние два столетия после крещения Русь действительно переживает ну, некий взлет. Это была Новгородская Киевская Русь, очень богатая, очень интересная. Причем для меня очень, не знаю, об этом мало кто говорил, если мы вспомним полюсы греческие, да, где было единство языка и, в общем, веры, единственная была культура. И человек мог переезжать из полюса в полюс, оставаясь в пределах своей культуры. Ну, Руси ведь было то же самое. Все эти города полугосударства, когда князья менялись, но был русский язык, было единое православное христианство. Это дает много для развития культуры. Вот, и строятся храмы, возводятся города, усилится торговый оборот со всем светом, создается свод законов, русская правда. вообще Все невероятное совершенно в этот период. Вот, а переводить приходилось, поскольку... На самом деле, заимствовали-то мы христианство не по-гречески, а на древнеболгарском, тем самым отрезав себя от громадного количества литературных памятников Древней Греции. И надо сказать, что, разумеется, вот это вот движение цивилизации России шло, шло усиленно, Ну, все помнят, наверное, имя Ярослава Мудрого, да? В Новгороде даже есть университет, сейчас сделали имя Ярослава Мудрого, который, собственно, и основал все эти школы переводов, звал разных людей, которые могли учить русских подданных. Но существенно и то, что учился в верхний слой, то есть пронизать всю толщу населения христианскими идеями было сложно. Я повторяю, христианство шло сверху. И вот, скажем, Георгий Федотов, который много размышлял о становлении христианства в России, он говорил, что он скажем так, такое понятие явления к русской духовной стихии. Это слой людей, близкой к церкви, который не касался низов. Вообще, на мой взгляд, Это длилось довольно долго, и строго говоря, христианство начинает проникать в народную толщу, и то не до конца, где-то с XVII века. Как замечают историки церкви, только в XVII веке на погостах возникают церкви, а на христианских погостах, христианских погостах возникают церкви. До этого не было. Вот. А до этого еще произошла еще одна катастрофа, которую нельзя не упомянуть, это нашествие монгольское нашествие, второмонгольское нашествие. И церковь начала играть очень двойственную роль в период завоевания. С одной стороны, она не могла не молиться за царя хана, и за это она получала ярлыки на свободное существование. С другой стороны, она, разумеется, как-то сплачивала русский народ в, не, в некое единое духовное пространство. Вот на этом странном двойственной ситуации церковь и жила. И она приучилась, благодаря этому молитвам за царя хана, быть более государственной, чем она была раньше. Заметьте себе еще одну любопытную вещь, что до падения Новгородско-Киевской Руси патриарх жил в Константинополе. У нас был митрополит, поставляемый из Константинополя. То есть церковь была отчасти независима от государства. Ну, никуда не деться. Это очень важно. Ситуация церковная, когда церковь независима. Вот. После падения Константинополя церковь становится абсолютно подчиненной. Государство уже привыкше молиться, повторяя, за царя хана. Царь ведь об обозначение хана. Вот. И надо сказать, что К сожалению, православная церковь именно поэтому не входила и не способствовала, отличие скажем, от католиков, от протестантов, попыток повлиять на общественную структуру. Никак не участвовал в никаких общественных движениях. Вот она была верна обрядом, была очень консервативной, как говорил великий русский православный мыслитель Флоренский, Павел Флоренский, он говорил, что в основе бездвижности русской жизни лежит упорный консерватизм русского православия. Это очень важно. Никаких новаций, ничего невозможно. И надо сказать, когда наступила революция уже пятого года, наступил явный экономический кризис, церковь вмешаться и помочь не смогла. И вот эту ситуацию описывает Сергей Николаевич Булгаков. Я вам... Это человек, который заслуживает отдельной, на самом деле, может быть, лекции. Он говорил, «Великий народ, то есть русский народ, беспомощный, беззащитный духовно, как ребёнок, находящийся на уровне просвещения почти что эпохи святого Владимира. И интеллигенция с разными последними словами, сменяющимися с быстротой моды. Два электричества, когда они соединятся, что дадут они? Благодетельный свет и тепло, или разрушительную и испепеляющую молнию?» Они соединились, как вы знаете, была спепеляющая молния. Вот, и выжигая наработанные за столетия христианские мотивы. Повторяю, христианство для Руси, вы еще раз это отчетливо поняли, было чрезвычайно важно. Она структурировала русское сознание. Когда христианство убивается, когда оно убирается, сознание начинает распадаться. Почему с такой легкостью, когда оно ушло, большевики смогли организовать, ну, строго говоря, бандитские свои структуры. Ушли эти основные данные, и Русь, Россия привыкла к христианству, к тому, что организует ее ментальность. Это ушло. И вот что пишет тот же Федотов, 18-й год уже, заметим себе, в своем знаменитом сочинении «На перу богов». Ну, понятно, откуда строчка. Блаженка посетил все миры, его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Это Тютчев. Вот «На перу богов» побывал в роковые минуты побывал Булгаков. Он пишет, как немало было оснований верить грезам о народе богоносцы, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она недорога и не нужна была народу. И это произошло в деревне даже легче, чем в городе. Русский народ вдруг оказался не христианским. Рознов говорил еще, Василий Рознов еще жестче, он говорил, что русский народ перестал быть русским народом. Вообще. Выпал. И вот Достоевский задавался вопрос, возможно ли черту переступить вообще русскому человеку. Оказалось, что очень даже возможно. Вот переступили черту и пошла гулять по российским просторам российская воленца, российская стихия которая, естественно, завершается созданием жесточайшей диктатуры. Было когда-то крестьянского государства, другого нету. Кто же они теперь такие? Как писал один историк, молодое европейское государство Киевская Русь столкнулось с силой, которая являлась абсолютной противоположностью европейской цивилизации. Урбани Урбанистическая идея, то есть городская идея, связанная с принципом окультуровне пространства, столкнулась с общественной организацией, базирующейся на исчерпании ресурсов без дальнейшего их воспроизводства, столкнулась с монгольскими ордами. То есть вот это вот все, что было наработано за эпоху двух, там, с половиной столетий городской Киевской Руси, было уничтожено. Карамзин считал, что это сравнимо с нашествием германских варваров на Рим, но я думаю, это не совсем так, поскольку германские варвары приняли христианство, тем самым вошли в реал римской цивилизации. Они уже шли даже, принимая заранее христианство в той или иной, э, в том или ином варианте они были не католики, а против Ариане, там или где-то еще. Вот. А татары монголы остались чужды христианством. И они, строго говоря, входили и разрушали, и уходили русские города. Вошли, разрушили ушли. То есть Киев был уничтожен. Ну, у Заболовского есть гениальная поэма, кстати, советую вам почитать, Руброк в Монголии, где говорится, разрушение Киева, лишь только птицы и лисицы, там, я не помню, волки и лисицы, которые тяжелели с каждым днём. То есть, трупы валялись на улицах, трупы не выбирали. Киев опустел. Вообще, Русь, если вы помните, называли Гордарикой, страной городов. Города были небольшие, разумеется, нельзя их понимать, что город, как там, Москва или что-то. Это была городская цивилизация, городская культура. Когда мы говорим что с радостью, что русская страна крестьянская, это катастрофа. Мы говорим о том, что мы привыкли жить в катастрофе, потому что у Сергея Михайловича Славьева, замечательного русского мыслителя, была фраза «богатеет город, богатеет село». То есть только на богатство города богатеет село, развивается деревня. Уничтожив город, мы уничтожаем, строго говоря, и шанс для сельского развития. К 19 веку подсчитали, что по количеству городских жителей в России она равна, меньше вернее, чем население одного Лондона. Но зато второй половине 19 столетия начали был взлет городской, Россия стала развиваться невероятно. Но в середине 19 столетия была ситуация такова – И это началось с 13 века, вот это разрушение городов. Вот. И Золотая Орда, не входя в и сама не цивилизуясь, не входя на территорию России, дала страшный импульс России, которая, как говорил евразиец Советский, дала России свойство организовываться военно, становиться могущественной Ордой. То есть Об этом говорил и Герцин, другие, под сенью ханского шатра возникает московское царство. В результате, конечно, никакой э, правильного, так называемого, развития, правильного феодализма быть не могло. Если в России централизация происходила как результат центрастребительных тенденций, с опорой на богатые города, объединение России происходило очень странно. Москва, которая поднялась с помощью татар, говорила, а вот Тверь плохая. Хан посылал войска в Тверь, Тверь присоединяли к Москве. А вот это, конечно, тоже плохое. Ну и так далее. То есть объединение Руси происходило путем разрушения городов. Это совершенно другая ситуация. Более того, в Россию вводится так называемое монгольское право на землю. Частная собственность на землю была в России. А монгольское право на землю означало, что земля принадлежит хану. И когда князья ездили получать ярлыки, они, строго говоря, ездили получать возможность править своим же княжеством, которое вроде бы их и вместе с ними, поскольку земля принадлежит хану. Ну, то, что потом при уже при царях, при большевиках назначались как бы губернаторы. Вот так назначались князья. Ты мне не нравишься, поставлю другого князя. Вот это был чудовищный процесс, который прервался наверное, с реформами Екатерины, когда вернулась частная собственность на землю и так далее. И большевики вновь вернули, как говорили русские философы и мигранты, вернули монгольское право на землю. Земля стала опять государственной. Почему с такой легкостью прошла цивилизация? А Земля была уже не принадлежала мужикам. Она принадлежала государству. Можно было сделать все, что угодно с мужиками. Вот. Ну, в общем, это была катастрофа, конечно. Русская. Как бы чужая стихия вошла э, на территорию Руси и погубила её. Но вот это вот степное начало, оно сохранялось очень долго. Надо сказать, что после татар, к 17-му столетию, когда вроде бы уже Московская Русь была независима, возникает такая вещь, которая, явление, которое вы, наверное, слышали, смута, да? Смута – строго говоря, восстание степи казаков против чуть-чуть появившихся русских городов. Только-только начинавшихся. Как говорил тоже Сергей Михайлович Славлев, вот он здесь, поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, на великороссийские города против европейской России. Вот что такое была смута. А потом пошли восстания бесконечные, весь 17 век – Историки называют «бунтажным веком». И бесконечные войны, бесконечные Восстание, Но самое большое – это восстание Степана Разина. 1670-1771 годы. Надо сказать, что в Германии сразу после восстания защищали даже диссертации под названием «Степан Разин – Донской казак-изменник», где немецкий ученый писал, «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль всё пришло в совершенный беспорядок. Что для немца было очень важно, без, полный хаос, полный беспорядок. Вот степь нарушает то небольшое начало цивилизации, которое уже сложилось, а снова ломает. С казаками было сложно. Вот Замечательный русский философ Иван Александрович Лиен, он много писал об этом, о стихии казачества, он говорил, что в старину не было твердой грани между разбойниками и казаками. Эта грань появилась лишь тогда, подчеркиваю, когда вольные люди приобрели оседлость и имущество, когда им стало что защищать. Когда началось государствование удалых добрых молодцев, тогда анархия постепенно принимала закон и порядок. Надо сказать, что для многих русских анархистов, революционеров, именно разбойник был символом революционера. Именно разбойник, повторяю, я не, не оговорился. Вот для Бакунина он говорил, что разбойничье начало, стихийное начало, вот нужно соединиться, соединить все разбойничьи шайки в одну единую мощную силу, чтобы было как при Стеньке Разине или Пугачеве. Ну, в итоге это, собственно, как мы знаем, произошло. Противостоял тому, как, понятно, Пётр, который попытался структурировать Россию. Вот, но любопытно, что потом были реформы Екатерины, Александра II, европейское направление, очевидно, Александр, именно Александр II был убит народовольцами. Тут царь, который более всех двинул Россию по пути прогресса, освободил крестьян, вообще-то говоря, дал свободу прессе, ввел суды, сократился срок службы в армии, ну и так далее. Масса всяких ну, благих дел для России сделал. Его натурально разорвали на части бомбой. Вот. В чём человек, действительно, благородный, когда убили его казак, он ему под... говорят, надо скакать дальше, ваше императорское величество. Ну, как я могу, когда человек погиб за меня, он подошёл к раненому солдату, охраннику, казаку. И вот в этот момент второй террорист просил бомбу, которая его разорвала. На благородный поступок был отлично совершенно неблагородным. Вот, у нас сейчас говорят, что большевики народ согнали, изнасиловали. Это так, но потом. Вначале больше народ пошел за большевиками. Это вот поразительный фактор, поскольку стихия, вот эта вот внутренняя стихия российской культуры жила в народе. Народ также шел за Пугачевым, за Стенькой Райзеном и так далее. То есть если первый раз в России победила чужая стихия, то есть татаро-монголы, второй раз победила своя внутренняя стихия. Вот. Я хочу вам напомнить, что замечательно, у нас времени очень мало уже, но произведения русских писателей, которые, собственно, болельщики за народ и прочее, о периоде гражданской войны и революции, просто название послушаем. «Взвихренная Русь», «Россия кровью умытая». Представьте себе, «Голый год». Могу называть «Рождённые бурей». Может, это вы знаете. «Окаянные дни», «Царство Антихриста». Вот разные наименования, но все об этом. «Солнце мёртвых» Шмелёва. «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Вот ощущение этого периода. Самая знаменитая книга этого времени, пожалуй, одна из самых знаменитых, это «Конармия Бабеля». Мы так привычно произнесем слово «Конармия». А что такое канармия? Это конная армия. Это ударная сила степи. И вот Бабель, прошедший эту конармию, написал цикл потрясающих новелл, где, в общем, рассказал, что оно и как было. И вот эту победу стихии больше всех почувствовали, ну, наиболее тонкие, то есть почувствовали все. Но я хочу закончить свою лекцию словами стихотворения Бунина, который, может быть, больше других понял, что произошло. Бунина, да, вот Пётр, вот сейчас о нём стихи Бунина. Это стихотворение написано в 1925 году, день памяти Петра. То есть это день, год Написано 28 января 1925 года. Двухсотлетие со дня кончины Петра Великого. «Красуйся, град Петров, и стой, как Россия. У если б узы гробовые, хоть на единый миг земной, Поэта-царь расторглены ныне, где град Петра. И рукой его краса его твердыни и алтари разорены, Хлябь, хаос, царство сатаны, губящего степной слепой стихии. И вот, вдохнуло он над Россией, восстал, на божий строй и лад, и скрыл пучиной окаянной и великий, и священный град Петром и Пушкином созданный». Вот ощущение Бунина. Ну и дальше он говорит, что Россия помнит же Петра. Лишь Петру и Адам владычеством преисподней. Спасибо, дорогие слушатели. Владимир Карлович, спасибо большое за вашу интересную лекцию. У меня такой вопрос. Вот русская философия русская литература, все-таки она больше боролась с хаосом, или она эстетизировала, то есть находила положительные элементы в русской стихии, в русском хаосе? Спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень интересный, но мне кажется, что все-таки боролась. Она, естественно, его оценивала, она, естественно, его описывала. Чтобы бороться, надо описать, скажем, пример классический Достоевский, который много писал о русском хаосе. В общем, не один роман он там посвящен, но он все время пытался найти некую альтернативу, противопоставить хаосу что-то. Ну, воспевать, нет, не воспевали, синтезировать тоже не синтезировали, поскольку что-то синтезировать хаос... Можно либо противостоять, либо очень долго внутри этот процесс долгий, это слово не сделаешь. Спасибо. Я думаю, что пришла борьба. Еще вопросы есть? Гуляев Роман МГУ, спасибо за ваш интересный рассказ. Я хотел бы спросить вас по поводу христианства. Вы сказали, что она не сыграла своей решающей роли в России во время революции 1905 года. Вы подразумевали, наверное, что в других частях нашей планеты, оно э, играло активную роль. Прежде пожалуйста, пример из последние, ну, хотя бы два века, более-менее развитого нашей цивилизации, когда христианство в Западном мире, в Европе или в США э, оказывало какое-то решающее влияние на политические и общественные процессы. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вопрос, как можно догадаться, с подковыркой. Но дело в том, что нигде в европейских структурах не доходило до такого кошмара, как дошло в России. И эту терапевтическую роль играла в значительной степени христианство. Разумеется, были столкновения католиков и протестантов, мы знаем страшную Варфоломеевскую ночь и так далее. Но, в принципе, что касается Англии, христианство держало. Америка очень христианская страна, там не было ни одной революции, как вы знаете. Соединенные Штаты, я имею в виду, Америки. Вот. Даже в Германии, где произошло вот это вот нацистское восстание, церковь, она не сумела его обуздать, но она противостояла ему явно, потому что по числу расстрелянных и уничтоженных священников, ну, только Россия могла, наверное, сравниться с Германией, но в России эти священники погибали без борьбы, до борьбы, просто за то, что они священники. В Германии погибали потому, что они боролись с нацизмом. Разница все-таки есть в этом. Вот. В России возникла уже после большевиков знаменитая катакомбная церковь, которая пыталась противостоять большевизму, но опять-таки возникает после. Вот, а в этот момент очень многие священники либо эмигрировали, либо шли в так называемую обновленническую церковь, ну, которая была, на мой взгляд, как бы ломкой классической православной церкви.